Глава 8. Комиссия драконьи уши. У нас комиссия. Эта ин ворвалась в кабинет профессора Залевского, взбудораженная и с вытаращенными глазами. Сегодня в академию приехала комиссия из Аркуса. Они сидят в кабинете директора Илюциуса. Этайн, успокойся. «Какая комиссия?» – удивленно переспросила я. «Не знаю, какая». Этайн нервно ходила по комнате и причитала – Я подслушала мысли профессора Беруни. Императору поступили жалобы на плохую подготовку студентов в Академии. Была собрана комиссия, в которую входит министр по специальным проектам, глава клана Оборотней, кто-то из Белого Царства и министр образования. Они приехали внезапно на один день. Собираются ходить на занятия, проверять учебные планы, общаться с преподавателями и учениками. Тут на столе у профессора Залевского материализовался конверт с печатью Академии. Замок с драконом на крыше. Мы приглянулись. Господин Ян открыл конверт и прочитал. «Уважаемые преподаватели, сегодня в 8.50. Приглашаем вас на общее собрание, которое состоится в холле мансардного этажа. С уважением, лорд Люциус Дариус и лорд Маркус Дариус. Явно что-то срочное, ибо на часах было 8.46». «Мы с профессором Залевским и Этайн торопливо покинули кабинет и поднялись по лестнице на второй этаж в пасти дракона. Как хорошо, что сегодня надела неброское черное платье и заплела волосы в косу, тем самым демонстрируя скромный образ преподавателя Академии. По крайней мере, я не привлекала внимания к своей персоне, в отличие от Норы Беруни, облаченной в длинную тунику с золотой вышивкой» или от «Этайн», на которой красовалась блуза с кровавой надписью на древнеэльфийском, в переводе означающий «вызов ведьмы», ну или «ведьма по вызову». В холле пятого этажа перед кабинетами директоров собрался весь преподавательский состав. Не было только профессора Моргатта. Рядом с дверью в летающий шкаф мы заметили группу незнакомых магов. Один все же был мне знаком – «Лорд Блэйк Он же родственник Сарею Джарвис, он же министр по специальным проектам и руководитель Ордена Черного Дракона. Господин Блэйк, как и в прошлый раз, был излишне элегантен. Серый в полоску костюм, лакированные штиблеты необычного дымчатого цвета и деревянная трость с набалдашником в виде головы дракона. Рядом с ним возвышался худощавый, но широкоплечий мужчина с седыми всклокоченными волосами. На нем был модный костюм из черной кожи, а шею украшала крупная железная цепь, напоминающая ошейник. Судя по слегка выступающим резцовым зубам и звериному оскалу, этот темный маг был главой клана Оборотней из своеком Блэка Дариуса». Как рассказала мне Этайн, лорд Блейк и его сестра Леди Инга после неудавшегося переворота отреклись от отца, лорда Андриануса. Это позволило им остаться при дворе императора Юлиана, приходившегося им родным дядей. Леди Инга вышла замуж за главу оборотней господина Хеднера. Клан оборотней являлся третьей силой в империи после темных и белых магов. Еще один мужчина с шапкой белых волос, высокий, грузный, похожий на большого белого медведя, стоял к нам спиной. Я уловила в его облике что-то смутно знакомое. Лорд Люциус возвышался над магами со скучающим видом и слушал эмоциональный рассказ беловолосого мужчины, явно кивая из вежливости. Дверь одного из кабинетов открылась, из комнаты вышел лорд Маркус в сопровождении субтильного молодого мага. Серебристая рубашка с жабой, лиловая роза, приколотая клацкану модного пиджака и изящный перстень выдавали в незнакомце эстета. И я, конечно, обратила внимание на черный камень в кольце. Интересный выбор. Марион, любимец черных колдунов. Уважаемые профессора и магистры. Без лишних предисловий начал лорд Маркус, развернувшись корпусом к преподавательскому составу. «Лицо оратора было непроницаемым, но я уже знала, что это только внешняя сторона его страстной натуры. Думаю, нервы лорда Маркуса были на пределе». Он продолжил. «Сегодня в Академию темной магии и наук прибыла специальная комиссия, которая в рамках стандартной проверки качества образования выборочно посетит ваше занятие и ознакомится с учебными планами». Директор Маркус обвел медленным взглядом зал, где столпились преподаватели и члены комиссии, повернул голову в мою сторону, и наши глаза встретились. Мне захотелось поддержать его, и я улыбнулась. Взгляд лорда Маркуса потеплел, но общее выражение лица не изменилось. Через секунду он уже представлял членов комиссии. Министр образования и культуры империи лорд Эразм Кирдикос. Мужчина в серебристой рубашке с жабу кивнул. Министр по специальным проектам — лорд Блейк Дариус и глава клана «Оборотней», член Совета 130 — Ульф Хеднар. Если лорд Блейк элегантно поклонился, улыбаясь профессорам, то Ульф Хеднар дружелюбно оскалился. «И разрешите представить уважаемого коллегу», — продолжил лорд Маркус — директора Высшей школы Белой Магии и члена Совета 130 господина ивора Петровичуса. «О, нет!» — взмолилась я. «Только не это!» Господин Петровичус, стоявший спиной, развернулся к нам лицом и широко улыбнувшись, похлопал по плечу лорда Маркуса, а я, в свою очередь, стала медленно продвигаться в сторону лестницы, обнаружив на своем пути Брана спряталась за его широкой спиной. Надо отдать должное нашему Тору. Он не выказал ни малейшего удивления стоял как скала. Но почему именно сейчас, когда мы с лордами и Дариусами пришли к хлипкому перемирию, следуя заповеди тайн «Вы не трогаете меня, я не трогаю вас»? Почему именно в этот момент появляется мой любимый директор школы белой магии, у которого я защищала курсовую по амулетам? И он же рекомендовал меня всем своим знакомым как артефактора. Директор Петровичус, заметно раздобревший за последние четыре года, не обращая внимания на то, что собрание формально не закончилось, направился к Яну Залевскому. «Профессор Залевский!» Господин Петровичус пожал ему руку. «Как я рад вас видеть! Надеюсь, у вас все в порядке. Темные маги не обижают?» Директор школы «Белой магии» громко рассмеялся, довольный своей шуткой. Остальные господа тоже стали подходить к преподавателям. Лорда Блейк и Ульф Хеднер что-то оживленно обсуждали с Норой Беруни. Министр образования стоял в окружении директоров Академии, явно собираясь пойти на занятие к кому-то из них. Я же решила продолжить свой путь к лестнице. Лорд Илюциус, обнаружив мой тихий побег, удивленно поднял бровь. Уже подобравшись к вожделенным ступенькам, я услышала громкий голос господина Петровичуса. «А где же моя звезда Анна?» «Боги, я пропала», — подумала я. «Только бы он меня не заметил». «Кого вы имеете в виду?» — полюбопытствовал лорд Люциус. «Как кого? Мою выпускницу Анну Розу. Мне недавно сказали, что она здесь тоже преподает» и директор «Белой школы», заприметив свою звезду, размашистым шагом направился ко мне. «Анна, дорогая, вот ты где! А я тебя и не узнал! Красавица! Скромница моя, но побледнела и похудела. Держат они тебя здесь в темном теле!» Белый маг громко рассмеялся и, буквально оттащив меня от лестницы, заключил в медвежье объятья. «Анна? Анна Роза?» Одновременно переспросили лорд Люциус и лорд Маркус, подходя к нам ближе, забыв о своем важном министре. «Анна уменьшительная от Арианны», — пролепетала я, мысленно посылала сигналы помощи господину Яну Этайн и Брану. Господин Ян тут же подошел к нам, взял бывшего руководителя под локоть и попытался увести в другую сторону». Спасибо за высокую честь и оказанное внимание, директор Петровичус. Нас с Арианной не обижают, все прекрасно. Получаем в стенах Академии уникальный опыт. Просим вас к нам на урок. Да, я тоже с удовольствием схожу на урок травологии, леди Арианна. Вкратчивым голосом протянул подошедший к нам Блэйк Дариус. Очень любопытно посмотреть, чему вы учите наших адептов». К моему облегчению лорда Блейка тут же отвлекла Эфигения моргот начав рассказ о нашем уникальном подходе к совместным семинарам по зелье варенью и травологии. «А я бы сходил на твое занятие по артефактам», — прогремел, не унимаясь господин Петровичус. «Сколько раз предлагал ей возглавить у нас кафедру по артефакторике и защитной магии, но она отказывалась. Как вам удалось ее заманить?» И белый маг посмотрел на директоров Академии а я прикрыла глаза, чувствуя, что грянет буря. Профессор Залевский снова попытался отвлечь господина Петровичуса разговором о последних достижениях во врачевании, но лорд Маркус поинтересовался. «Почему именно артефакторика, а не травология?» «Директор Петровичус». «Как это почему?» Анна Роза у нас в Белом Царстве – известный артефактор. У нее клиент расписаны на год вперед. Я был очень удивлен, что она втихаря приняла предложение вашей академии и решила оставить успешную практику. И, кстати, большой доход. Я ведь молчала, никому ничего не сказала, лишь рекомендации запросила. А для кого? Зачем? Известный артефактор. Перебил белого мага лорд Маркус, глядя на меня в упор темнеющим взглядом. Одновременно с ним лорд люциус обманчиво мягко произнес: сколько же нового и интересного мы узнали о вас леди анна или арианна даже не знаю как теперь к вам лучше обращаться. Я подбирала слова для достойного ответа в то же время надеялась, что кто-нибудь нарушит незапланированный допрос спасибо тайн она громко закричала. «Ой, уже занятия начались! Вы извините, господа лорда директора, но адепты ждут нас!» И, схватив меня за руку, буквально протащила к лестнице. Я мысленно поблагодарила подругу, пообещав пойти по магазинам и выбрать мне любые брюки. Спускаясь по лестнице, услышала голос господина Петровичуса. «Анна, я иду к тебе на урок, а другие господа проверяющие пусть идут к своим темным магам!» И директор белой школы добродушно рассмеялся. «Не так быстро». Неожиданно почувствовала, как кто-то придержал меня за локоть и различила знакомый шепот лорда Маркуса. «Надеюсь, после занятий мы поговорим, и ты мне все объяснишь, Арианна». Не оборачиваясь, я кивнула. Понимала, что от директоров Академии мне легко не отделаться. Мы с господином Петровичусом зашли в аудиторию. Студенты младшего курса уже сидели за партами». Сегодня у нас было практическое занятие по изготовлению талисманов. Адепты энергетически настраивались, выбирая оптимальный материал и форму магического предмета. Большинство учеников остановили свой выбор на талисмане для успеха в учебе. Были те, кто выбрал талисман для привлечения противоположного пола. В основном адептки. Из материалов наиболее популярными стали дерево и кость. Господин Петровичус посидел некоторое время, разглядывая адептов – Потом подошел ко мне и поинтересовался, есть ли здесь поблизости какая-нибудь ресторация. «Конечно, господин Ивар», — обрадовалась я. «На первом этаже прекрасная столовая, там отличный повар, такие блинчики пудинги готовит, а какие домашние кексы и булочки». Я увидела знакомый голодный блеск в глазах директора «Белой школы». «Анна, дорогая», — «Ну что я буду проверять тебя? Сам же учил. А я с утра плохо позавтракал в городе. Нас лорд Блейк отвел в какую-то новомодную кофейню в Деве. Скажу тебе, у этих темных магов мода превыше естественных процессов. Выдали мне малюсенький омлетик из одного белка и листика одуванчика. Но зачем стимулировать пищеварение одуванчиком, когда на тарелке пусто?» Возмущался господин Петровичус. «Ты продолжай занятия, а я устрою ревизию в этой студенческой столовой. Нужно проверить, чем здесь адептов кормят». «Обязательно проверьте, господин Ивар». Я с облегчением вздохнула, наблюдая, как директор торопливо покидает аудиторию. У нас были прекрасные отношения, но пристальный взгляд старших коллег на уроках сильно нервирует. Этайн мысленно спросила, как у меня дела. и ответила, что отправила директора Ивара кушать пироги в столовую. Подруга хихикнула у меня в голове и сообщила, что лорд Блейк экзаменует старшекурсников по рунам, хотя знает их хуже адептов. Семинар уже подходил к концу, когда неожиданно профессор Залевский обратился ко мне ментально. «Арианна, срочно зайди в мою аудиторию. Срочно!» Я попросила студентов самостоятельно завершить работу, и через наш общий кабинет вбежала в аудиторию врачевания. Увидела, что около профессорского стола на полу лежит адепт Родригес, а господин Ян стоит на коленях рядом с ним. «Что случилось? Где остальные адепты?» — спросила я, осматривая юношу. Пульса не было, дыхание тоже. Альвис Родригес отвечал у доски, а потом упал замертво. Я уже отпустил всех учеников, когда обнаружил ярко-голубой свет эфирного тела с коричневатой дымкой по краям и понял... Я знаю, что понял профессор. Это же видела и я. Следы запрещенного в империи проклятия «Анабиозус». Адептам, пока они не осознали, что произошло, я сказал, что Родригес перемудрил с заклятием «Гету Лаэра», увеличивающим способности к обучению. В результате у студента произошло перенапряжение. Всех учеников отправил в столовую. Было видно, что господин Ян растерян. «У нас осталось всего несколько минут», проговорил он убитым голосом. «Мы белые маги. Не сможем самостоятельно снять анабиозус у темного мага. Что же делать, Арианна? Сейчас начнутся занятия у младшего курса, и лорда Блейк с министром обещали посетить мой следующий урок». «Я понимала, в каком состоянии находится Родригес, и что времени у нас мало. За помощью не успеть». Действие проклятия можно попробовать снять в течение нескольких минут, иначе потом оно зафиксируется, и адепт впадет в кому. Если кто-то войдет в кабинет, это будет настоящая катастрофа. Черное заклятие в стенах Академии, да еще на кафедре у белых магов — это скандал. Решение пришло сразу же, медлить было нельзя. Но надо успокоить профессора, вывести из аудитории, иначе он мне будет мешать. «Господин Ян». Я старалась говорить как можно спокойнее. «Срочно найдите одного из директоров в академии и приведите на кафедру, и поставьте защиту на вход, чтобы кроме вас никто не открыл двери». «Арианна, а как же ты... что ты...» У профессора был потерянный вид. Я никогда не видела его в таком состоянии. Но мы никогда и не попадали с ним в такие ситуации. Жизнь адепта, как и наша дальнейшая судьба, была под большим вопросом. Вспомнив, что ментальный канал с лордом Люциусом активирован, я передала ему сообщение в надежде, что он успеет прийти на помощь. «Идите, профессор, действовать надо очень быстро». Настойчиво проговорила я и, убедившись, что господин Ян ушел, посмотрела на Родригеса. Я отметила все характерные признаки действия проклятия. Замедление жизненных процессов в организме, а также ярко-голубую дымку вокруг эфирного тела. В отличие от стазиса, заклятие анабиозус не лишает человека жизни, но на долгое время погружает в некое энергетическое пространство, где отсутствует время. Для магов это было сродни состоянию безвременной комы. А еще я обнаружила едва заметный грязно-коричневый след на ауре студента. Это означало только одно — обряд провел черный маг. Или темный маг — тайно практикующий чёрную магию. И этот маг находился в стенах Академии. И я понимала, что такое сильное проклятие, как анабиозус, может снять только маг уровня лорда Маркуса или лорда Люциуса. Но мои магические силы приняли решение за меня. Я почувствовала, как артефакты на шее завибрировали. Энергетические тела — эфирное, астральное, ментальное — раскрылись. Комната наполнилась белым свечением. Одновременно с этим тело Родригеса, окутанное лёгкой дымкой, приподнялось над полом. Всё происходило слишком быстро, и действовать надо было немедленно. И я встала рядом с юношей, положил одну ладонь на затылок, другую на сердце. Мысленно нарисовала руны и озвучила их, активируя. Решила использовать заклятия, которое обычно применяли тёмные маги при отмене анабиозуса, риторна Ливсенс. Но перед глазами неожиданно возникли слова древнейшей, семнадцатой священной песни. И я медленно проговорила, на распев «И не было дыхания, и не было духа, ни румянца на лице, ни тепла и голоса. И дал вселенский дух дыхание, а отец неба дал душу, а мать-земля отдала тепло и румянец лицу. Да будет так!» Я вложила всю свою энергию в ритуал. Серебристый туман накрыл тело адепта. Оно заискрилось и затем плавно опустилось на пол. Закрыв свои тела света, поблагодарила высшие силы за помощь. Еще секунда, и Родригес приоткрыл глаза, удивленно моргая. Почувствовав присутствие темных энергий в комнате, я обернулась. В дверях стояли лорд Илюциус и господин Ян. Выражение лица директора академии, было взволнованным и растерянным, но ему удалось взять себя в руки, потому что он молниеносно подошел к нам, опустился на колено и осмотрел Родригеса. Адепт хотел что-то спросить, но лорд Люциус его опередил. «Родригес, нельзя так перенапрягаться, это всего лишь учеба. Вы упали в обморок и напугали весь класс. Профессор, займитесь, пожалуйста, студентом» повернувшись ко мне директор прошептал скорее всего адепты ничего не помнит память стерта как вы арианна кажется я я сейчас упаду честно призналась магу почувствовала как директор люциус подхватил меня на руки сквозь надвигающуюся черную завесу услышала насмешливый голос не ожидал что действуя на вас так сногсшибательно арианна увидела яркую вспышку и сине-фиолетовый вихрь поглотил меня. Я раскачивалась на волнах, в дымчатой лиловом тумане. Что-то ласково прикасалось к моим волосам и щекам. Приоткрыв веки, обнаружила приглушенный свет. Перевела взгляд на склонившееся надо мной лицо мага. В его темных глазах читались беспокойство и... нежность. «Арианна, дорогая, как ты?» — спросил лорд Маркус. «Арианна, как вы себя чувствуете?» Где-то рядом раздался другой знакомый голос. Заметила сидящего в кресле лорда Люциуса. Оглядевшись, обнаружила, что лежу на диване в его кабинете. Точнее, лорд Маркус сидит на диване и держит меня на руках, слегка укачивая ласково глади мои волосы. «Боги, я только сейчас осознала, что действительно лежу в объятиях младшего Дариуса» и выглядит это не совсем прилично, вернее, совсем неприлично. «Лорд Маркус», — попросила я, — «не могли бы вы отпустить меня и помочь пересесть на диван?» «Смотрю, вам уже лучше, леди Арианна», — ухмыльнулся лорд Люциус. «Или Анна, даже не знаю, как к вам теперь обращаться». «Лорд Маркус», — повторила я свою просьбу, — «отпустите меня, пожалуйста». Маркус, продолжая держать меня на руках, аккуратно пересадил на диван, но остался сидеть рядом, обхватив мою руку ладонями. Да я и не возражала. По сравнению с допросом, который собирал сучинить старший Дариус, это казалось наименьшим злом. «Арианна, вы сами нам обо всем расскажете или придется применить заклинание правды? Вы обессилены, поэтому вряд ли сможете сопротивляться». И лорд Элюциус зловещею ухмыльнулся Люций прекрати запугивать ариано строго произнес лорд Маркус и обратился ко мне с теплыми нотками в голосе «Дорогая, прошу тебя поговори с нами обещаю, нет я клянусь, что никто не причинит тебе зла. скажи, ты что-то скрываешь ты кого то боишься. Я раздумывала что им можно рассказать, а что нет но решила, что после увиденного и услышанного скрывать что-то было бесполезно. «Что бы вы хотели знать?» спросила я с вызовом, глядя на лорда Люциуса. «Кто такая Анна или Анна Роза?» начал он допрос. «Анна Роза — мое имя артефактора. Под этим именем меня знали в школе белой магии». «Как мы выяснили, вы известный артефактор в Белом царстве», «Почему же вы скрыли от нас сей факт, леди Анна?» Задал следующий вопрос лорд Люциус, сверля меня недобрым взглядом. «Я не хотела привлекать к себе излишнее внимание. Если бы я сказала правду, то сразу бы возник вопрос, зачем я отказалась от успешной, хорошо оплачиваемой практики артефактора и согласилась преподавать в Академии тюмной магии на менее выгодных условиях? И зачем же? Что вы скрываете от нас?» Напирал старший Дариус. «У меня сильные магические способности белого мага, но в какой-то момент стала проявляться нехарактерная для белых магов сила. Тёмная сила. Честно призналась я. Странные, непонятные мне энергии. Мне необходимо разобраться в природе этой магии, поэтому я и приехала в Тёмное Царство». «Вы всё рассказали? Или ещё что-то есть?» Старший Дариус прищурился и слегка склонился ко мне. Вздохнув, решила поведать всю правду, как бы стыдно мне ни было. «Есть. У меня другой цвет волос». Напряженное молчание показалось мне пыткой более изощренной, чем едкие вопросы лорда Люциуса. «И какой же у вас натуральный цвет волос?» Ехидно поинтересовался он. Лорд Маркус тут же вступился и строго посмотрел на родственника — «Это не важно, Люций. Девушке нельзя задавать такие вопросы. Не отвечай ему, Арианна». «Я отвечу». Обреченно вздохнула я. «Я блондинка. Просто не хотела выделяться среди темных магов и решила изменить цвет волос. К сожалению, получилось слишком ярко. Немного не рассчитала с оттенком, так как делала это впервые». Лорд Люциус неприлично громко фыркнул – а лорд Маркус нежно заправил мне локон за ухо, прошептав, «Арианна, у тебя сейчас чудесный цвет волос. Очень тебе идет». Он повернулся к родственнику. «Люций, твой допрос закончен». «Скажите, Аросса, это ваша настоящая фамилия?» — задал очередной вопрос старший Дариус, проигнорировав замечание племянника «Лорд Маркус придвинулся ближе и в знак поддержки сильнее сжал мою руку». «Да», — подтвердила я, подумав, добавила. «Не совсем. Мама сказала, что Росса — это сокращение фамилии моего отца». «И какая же у него фамилия?» — поинтересовался лорд Люциус. «Не знаю», — призналась я и, решив сказать всю правду, торопливо продолжила. «Это вторая причина, по которой я приехала в «Темное царство». Я хочу узнать, кто мой отец. Мне лишь известно, что он родом из Дева, маг. Я отметила, как задержали дыхание директора, и после небольшой паузы лорд Маркус спросил, глядя мне в глаза. «Дорогая, он тёмный маг?» «Да, он тёмный маг из аристократической семьи Дева. Это всё, что мне известно». «Арианна, ваша аура необычна. Это белоснежное сияние...» и оттенки голубого, изумрудного, оранжевого не характерны для световых полей как белых, так и тёмных магов. Вы догадываетесь, что это?» Полюбопытствовал лорд Люциус. «Нет, и до конца не понимаю, какие у меня способности, честно призналась я. Знаю, что моя магия воздействует как на белых, так и на тёмных магов, как и мои артефакты. Я могу видеть ауру тёмных в мельчайших деталях, могу лечить». «И можете нейтрализовать проклятие черных магов», добавил лорд Люциус. «С Родригесом, кстати, все в порядке. Вы вовремя успели, потому что через несколько минут в аудиторию вбежал лорд Блейк с министром образования. Наверняка кто-то из адептов успел рассказать о происшествии. Профессор Залевский объяснил им, что у студента случилось перенапряжение в связи с повышенными нагрузками». «Вы узнали, кто навел проклятие на студента?» — осведомилась я. — Нет, я подошёл, когда юноша уже очнулся, и не смог считать след. Память ему стёрли. — А вы что-нибудь заметили, Анна? — спросил лорд Люциус. — Я рассказала обо всём, что обнаружила при осмотре адепта, голубое свечение эфирного тела, что характерно при воздействии анабиозуса, и грязно-коричневый след, как результат чёрной магии. — Значит, проклятие... «Активировал тот, кто находился в Академии». «Нужно пообщаться с адептами и расспросить, с кем этим утром видели Родригеса». Задумчиво протянул лорд Люциус. «А как вы объяснили комиссии мой обморок?» Поинтересовалась я, но тут же догадалась, что ответит лорд Люциус, судя по его довольной ухмылке. «Арианна, пришлось сказать, что вы излишне чувствительная девушка и разволновались из-за проверки». «Не мог же я оставить вас в полуобморочном состоянии в аудитории?» «Перенёс в свой кабинет». «А как...» — хотела спросить, как я оказалась на руках у лорда Маркуса, но директор Люциус уже прочитал мои мысли и закатил глаза. Маркус ворвался, словно бешеный лев, увидев у меня на руках свою... «Вас, леди Арианна». «Люций». Младший Дариус грозно посмотрел на родственника — «Арианне не нужны подробности. Главное, что ей лучше. Но я все же не понял, как она смогла снять проклятие Аннабиозус?» Лорд Илюциус вздохнул. «Думаю, Маркус, что Арианна и сама до конца не понимает силу своей магии. Она использовала какое-то древнее заклинание, скорее на интуитивном уровне. Но вы, дорогая Анна, не можете управлять темной силой, или какая она у вас там, тут же выгораете». «Придется мне с вами позаниматься». «По... позаниматься?» Ужаснулась я, заметив оживление директора. «Да, буду учить вас управлять темной магией. В моем коттедже есть подвал, оборудованный для энергетических практик, занятия вечерами». И маг мне подмигнул. «Я сам позанимаюсь с Арианной, или будем практиковать вместе?» Резко возразил младший Дариус, сильнее сжимая мою ладонь. Директор Люциус закатил глаза. «Разумеется, вместе, Маркус, один я никак не справлюсь, и Арианна может пригласить своих друзей магистров, чтобы нам не было скучно». Я размышляла о том, что теперь слишком многие знают мой секрет. Лорд Люциус, прочитав мои мысли, ответил. «Не волнуйтесь, Арианна, мы с Маркусом «Обещаем хранить все в тайне Я кивнула и задала свой главный вопрос. «Вы когда-нибудь видели подобную ауру?» Лорд Маркус отрицательно покачал головой, а вот Люциус кивнул. «Да, Ариана, однажды. Но я не знаю, что это за энергии и как они работают». И директор, понизив голос, добавил. «Тот, у кого я увидел подобное кристаллическое поле, — Просил меня держать это в тайне Он сказал, что люди, когда не понимают природу силы, начинают бояться. Или ненавидеть. Я согласно кивнула. Профессор Залевский сказал то же самое. Директор Маркус обнял меня за плечи, и я почувствовала на щеке его дыхание. «Ничего не бойся. Я с тобой, Арианна». «Мы оба», — подтвердил лорд Люциус, и на этот раз... Он был абсолютно серьезен. Появление комиссии в Академии – Снятие «Черного проклятия», разговор с директорами слишком много для одного дня и для одной меня. После разговора с Дариусами решила вернуться в свои апартаменты и отдохнуть. Да что лукавить, мне было необходимо выспаться. Если Этайн восстанавливает магическую энергию едой, то я сном. Мы с директорами договорились встретиться в коттедже лорда Люциуса в восемь вечера, но Маркус прислал записку, которая медленно вползла под дверь – Младший Дариус написал, что не сможет сегодня к нам присоединиться, так как ужинает с участниками комиссии в Дэве, и предложил перенести занятия на завтра. Отложила записку в сторону, прилегла на диван в гостиной и тут же уснула. А подскочила от громкого стука. Этайн, как обычно, ворвалась в квартиру, словно ураган. Она обнаружила записку на столике, а, прочитав, предложила. «Может, мне пойти с тобой?» а то видели мы эти занятия тет а -тет, со старшим Дариусом». Подруга прошла в зону столовой, послышался звон посуды. «У тебя есть какая-нибудь еда? Знаю, что Дьюринги тайно поставляют тебе кексы и пирожные». Действительно, госпожа Дьюринг, узнав о моей любви к выпечке, решила меня подкормить. Три раза в неделю я находила на столе завернутые в салфетку пироги с различными начинками. Особенно меня радовали песочные корзиночки с заварным кремом и фруктами». В благодарность я составила для леди Дьюринг рецепты успокоительных и бодрящих травяных сборов для взыскательных профессоров и магистров. Это и настояло, чтобы на занятия с лордом люциосом я надела черные брюки и такую же блузу с желтой вышивкой. Развоплощенная звезда. Я любовно погладила надпись, хоть какое-то яркое пятно в темном царстве. На улице было уже не так холодно». Снег почти растаял, Деревья оживали от сумрачной спячки, и Зеленые маленькие отростки на ветках Настырно пробивали себе путь. В свои права не спеша вступала весна. Я прогулялась по знакомой тропинке К третьему коттеджу. Лорд Люциус уже распахнул дверь И ожидал меня. Жаль, что со мной не было и тайн. Она бы оценила полюбившуюся ей Черную шелковую рубашку лорда, Растегнутую до середины груди. Длинные волосы мага были собраны на затылке и перетянуты кожаным шнурком. Лорд Люциус был неотразим. Он взял меня за руку и провел в гостиную. Мы спустились по ступенькам на нижний этаж, в мрачный подвал с серыми каменными стенами, где едва мерцали тусклые светильники. Директор Люциус встал напротив и положил руки мне на плечи. рада что вы не послушались Маркуса. Не стали переносить занятия и пришли, Анна». «Можно я буду к вам так обращаться?» Поинтересовался он. Я не проявила особой радости по этому поводу, лишь кивнула, а тёмный маг продолжил. «Сегодня мы займёмся пространственным перемещением. Насколько я понимаю, у белых магов не очень сильная практика прохождения через порталы. Сколько вам требуется времени, чтобы переместиться?» Я задумалась, вспомнив, как давно это было. «Наверное, минут двадцать», «Может, больше, пока представлю место, пока активирую световые поля?» «Это долго», — перебил меня лорда Люциус. «Даже если бы у вас не было таких способностей, а с вашей мощной магической силой это должно занимать пару секунд. Директор сильнее сжал мои плечи. Сейчас мы переместимся в уже знакомую вам портальную комнату, которая расположена в Моцарде Академии. Техника перемещения такая» сперва активиируетйте мер каббу мысленно представляете конечную точку перемещения раскручивайте тетрайдер на максимальную скорость произносите заклинание все ясно ясно а тетрайдер это что полюбопытствовала я арианна чему вас только учили в школе белой магии лорд люциус закатил глаза две световые пирамиды закрученные в один вихревой поток, образуют тетраэдр. «Ах да! А Меркаба?» — вновь спросила я и скромно потупила взор. Лорд Илюциус вздохнул. «Арианна, Меркаба — это кристаллическое тело света, которое объединяет все энергетические поля вокруг физического тела. Просто в Белом Царстве мы так и говорим «поля света», «Вихревой поток», «А у вас название очень мудреное». «И еще вопрос», — робко выдохнула я. «Нам обязательно активировать все тела света?» «Для перемещения в пространстве?» «Обязательно». В голосе темного мага почувствовалось раздражение. «Раскрученный тетрайдер ускорит переход». «Используем стандартное заклинание Вимана», — уточнила я. «Хоть это вы знаете», — пробурчал маг, — и не забывайте правильно дышать. Уж, надеюсь, основы магического дыхания вы проходили?» Лорд Люциус выгнул бровь, напоминая строгого учителя, а я кивнула, словно послушный ученик. «Готовы, Арианна?» Я ответила утвердительно, но была совершенно не готова к совместному полету с директором. Пришлось настроиться на перемещение, мысленно попросив благословения всех богов — активировала энергетический поток и внутренним зрением увидела, как открылись все мои тела света, заполняя пространство вокруг ярким белым сиянием. Я ощущала мощные вибрации в макушке и в области сердца. Одновременно с этим появились две золотистые световые пирамиды. Одна вершиной вверх, другая вершиной вниз. Как подсказал директор, я начала раскручивать пирамиды в противоположные стороны, образуя тетрайдер обнаружила, что энергетическое поле лорда Люциуса из сине-фиолетового превратилось в золотое. Световые пирамиды раскрутились за считанные секунды, всё вихрем закружилось, завертелось, и тёмный маг исчез. Вокруг меня стала образовываться искрящаяся всеми цветами радуги сфера. Почувствовав закручивающийся световой вихрь, мысленно представила портальную комнату, кабинеты директоров в мансарде и как проходило собеседование. Произнесла заклинание, вспышка, и я упала на ковер в кабинете лорда Маркуса. Дверь, замаскированная под секцию шкафа с книгами, открылась, и в кабинет вошел Люциус Дариус. Я поправила одежду и провела рукой по волосам. Кофта задралась, прическа растрепалась, и лежала я на полу, словно растерзанная световым ураганом жертва. А лорд и Люциус стоял рядом, с по-прежнему идеально стянутыми на затолке волосами, в брюках без единой морщинки, а на рубашке расстегнуты ровно четыре пуговицы, как и было до перемещения. Как ему это удается? Ухмыляясь, директор Люциус склонился ко мне, помогая подняться. «Арианна, вы делаете успехи. Целых двенадцать минут!» И властным голосом добавил. «А должно быть». «Двенадцать секунд, с вашими данными. Если за вами будут гнаться черные маги, вам не спастись». Он рывком поднял меня на ноги и нахмурился. «Я уже не спрашиваю, как вы оказались в кабинете Маркуса вместо портальной комнаты». Я покраснела и отвернулась, вновь приглаживая растрепавшиеся волосы. «Арианна, силы-то еще есть?» Спросил старший Дариус, и я кивнула. «Тогда обратно». Директор легонько подтолкнул меня в сторону портальной комнаты. Мы вошли в тускло тусклоосвещенный кабинет, заставленный стеллажами с книгами и папками. На полу лежал знакомый мягкий ковер с изображением драконов. «Готовы?» Мага коснулся моей щеки ладонью. «Да», — вздрогнула от такого неожиданного жеста. «Лорд Дариус напомнил мне технику перемещения», и мы одновременно начали раскручивать цветовые потоки. В этот раз мне показалось, что мой наставник исчез буквально через секунду. Я, как ни странно, тоже довольно быстро переместилась в подвал третьего коттеджа. От усталости и потраченной энергии не устояла на ногах и практически упала на лорда Люциуса, точнее, в его объятия. «Уже лучше, Арианна», — низким голосом проговорил он. «Шесть с половиной минут». «Маг был немного выше лорда Маркуса, поэтому мне пришлось поднять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Взгляд темного мага обволакивал. Мужские пальцы заскользили по моему лицу. «Ты очень красивая, Анна», — чувственно произнес лорд. От неожиданности я замерла, все слова застряли в горле. Я понимала, что делает темный маг». Такие мужчины, как он, знают, что сказать и как прикоснуться к женщине. Он опытный обольститель. Почему-то на ум пришло сравнение, что Маркус — это тропический ураган, который сметает все на своем пути, а Люциус — это забучие пески. Вот они спокойны, и в ту же секунду тебя затягивает воронку, а ты даже не в силах пошевелиться и закричать. Положив руку мне на затылок, лорд Люциус приблизил лицо — а я задержала дыхание. Он провел губами вдоль моей шеи, поднялся к подбородку и прикоснулся к губам. Проведя по ним языком, мужчина приезжался ко мне. Я чувствовала его дыхание и его желание, но в медленном ленивом поцелуе не было чувств, лишь умелое соблазнение. «Арианна, ты такая сладкая!» прошептал Люциус. «Хочу тебя...» попробовать. Эти слова сразу вывели меня из оцепенения Я отстранилась от старшего Дариуса, оставаясь при этом в его крепких объятиях. «Лорд Люциус, я не могу. Прошу вас, не надо». «Не можешь? Или не хочешь?» Улыбаясь лишь уголками губ, поинтересовался директор. «Не хочу, потому что у меня нет к вам чувств, честно призналась я». «А к Маркусу есть?» В мягком голосе мага послышались твердые нотки. «Я не буду это обсуждать с вами. Я хотел бы уйти, если наш урок окончен». Лорд люциус изучающе, смотрел на меня. Видимо, не найдя ответа на свой вопрос, он разжал объятия и отступил. «Я провожу вас, Арианна», предложил мой наставник с прежней отстраненностью. «Нет, спасибо». Поспешил отказаться от любезного предложения. «Хотелось бы прогуляться одной», И вот еще что. Директор Люциус. Произнесла я уже в дверях. На следующее занятие я приведу с собой Этайн и Брана. Покидая третий коттедж, я услышала, как лорд Люциус громко усмехнулся.